Глава двенадцатая Поздно вечером подъехал молодой Девьер к околице сада. Из темноты близ оранжереи выскочила фигура и замахала руками. Это был дядька Коварчука. Миша сразу оробел и выскочил из тележки на ходу. — Приехал и уж спрашивал об тебе, — выговорил Афанасий тревожно. — Что ты, Афоня, приехал, лежь его задави. Я уж тут часа с два караулю, и не знаю, что и будет теперь. — Когда приехал-то? — Да уж давно, засветло. Как приехал, так тебя спросил. Сказали, мы на охоту, мол, собрались. До Потемок все было хорошо. А теперь, — сказывает, — хороша, мол, охота в темноту. А потом говорил, — Человек шесть перепарю с ними и сыночка. А тебя, Афонька, уж не собрать ли в дорогу сибирную, чтобы не умничал и мальчишки и не потакал? Ну и мне, стал быть, свое получать придется, — весело прибавил с тележки конюх. Ну что же, сударь, идите, — кончил Афанасий, разведя руками. Молодой человек вошел в калитку. Молча прошли они с дядькой весь сад, молча вступили в дом. Но здесь, на крыльце... Афанасий вспомнил что-то, вернул Борчука назад, полез в кусты и стал шарить. — Что ты? — спросил Миша. — Что? Вести им что? Уж ты от страху и разум потерял. на кого вот, нацепляй! И среди темноты старик начал надевать на молодого барина ружье, патронтаж, сумку и прибавил вовсе не шутливым голосом. — Тут всякого добра много. И рябчики эти, и кулики всякие. — Самые свежие сегодня утром, — Василий настрелял. — Шагай до да храбрее объясняйся. Молодой девир сразу преобразившийся в охотника, вошел в дом и двинулся через прихожую в залу. Граф Антон Петрович сидел в креслах и слушал доклад управителя с хутора. Молодой человек робко подошел к отцу. — А-а-а, — произнес граф, — с поля? — Похоже. Что ж, очень похоже. Черт твою душу знает, лицедействуешь ты, ломаешь или впрямь лазил за дичью. — Ей-богу! Дичь-то есть, вон она, — прибавил он шаре в екташе. — Только я полагаю, что и тут тоже дичь, — ткнул он пальцем в лицо сына. — Вот тут на языке тоже дичь будет. — Где охотился, сказывай? — Близ его хутора вот показал он на управителе дас едва слышно проговорил миша в володе дас вот в этих то сапогах на молодом человеке были те же легкие сапоги в которых он сидел в гостях у хираскова а затем уезжая не переменил тут только он вспомнил о них и понял свою ошибку я переобулся выговорил он где Сейчас наверх к себе лазил? дас А доспехи наверху не оставил, в них пришел показаться. Полный дичь пороть. Никакой у тебя охоты нет. Да и не таков ты, чтобы настрелять столько птицы. Ты только в сидячую корову попадешь, коль такая найдется на свете. Ну, мы это дело после обсудим. А теперь раздевайся и приходи. Дело у меня есть до тебя. Молодой человек сходил к себе наверх, вернулся со страхом к отцу и, к своему удивлению, нашел графа в совершенно ином настроении духа, более веселом и добродушном. «Слушай, Мишутка, обоими ухами, завтра поутру дам я тебе поручение, кое ты должен исполнить умнейше, а наглупишь, я и не знаю, что с тобой сделаю» пора тебе мне помогать что то все девчонкой какой то юлиш по сю пору только и умеешь как сказывается голубей гонять пора за дело братец ты мой ну вот слушай и граф объяснил сыну что он наутро должен ехать в город валуйки остановиться на постоялом дворе и постараться повидать как можно больше жителей города ничего самому ему не след болтать а сказать, что приехал он по своему делу, и побольше разузнать, что болтают в городе. — И коли станут тебе обыватели валуйские рассказывать про некоторое приключение с одним князем в пути, — продолжал Девьер, — как того князя разбойники ограбили, то ты все это подробнейше выслушивай. На ус мотай, все сбереги и все привези, ничего по дороге не растеряй. Понял ты? «Понялся. Чтобы мне через тебя знать все толки и пересуды. Что кто болтает, а главное знать, что тот князь ограбленный. Затевает. Хочет ли жаловаться или нет, выехал ли далее или сидит где в валуйках. Понял ты все или нет?» «Понялся. А коли ответят, что его никто и не ограблял?» «Дурак ты!» Вот и видно, что ты оголтелый дурак. Но коли ответят, что этот князь никогда и на свете не рождался, тогда что?» Молодой человек не понял. «Эх, дурья голова! Не в меня уродился, в свою матушку пустоголовую. Совсем у тебя матушкина голова, а ее голова была век пуста, как бутыль какая выпитая. Звон один, да и тот стеклянный — Да, посуда, братец, у тебя на плечах, посудина, а не голова. Видно, придется мне опять все повторять. Слушай. играв Антон Петрович снова подробно, насколько мог толково, объяснил сыну даваемое ему поручение. На этот раз Миша понял, что факт ограбления князя Кейкуатова уже известен, и что ему остается только разузнать в Валуйках, Какое впечатление произвело это обстоятельство на весь уезд? — Коли справишь мне это дело как следует, сынок, проси, чего хочешь, ни в чем не будет отказа. Вот как скажу, захочешь ты, к примеру, жениться, и в том отказа не будет. Молодой Девьер так встрепенулся, так зарумянилось его лицо и блеснули глаза, что граф невольно всмотрелся пристальнее в сына. «Э — -э. Вон, а как! Я метко попал. Собираешься — Собираешься? Миша пробормотал что-то в ответ. — Вижу, вижу. У тебя уже на примете есть невеста-то? — А ну, отвечай! — Есть. Коли вы позволите, то я, конечно... Но без вашего согласия я не стану... Если ваша милость будет, — начал путать молодой человек, — кто же такая? Миша разинул рот, но запнулся. Боязнь произнести фамилию охватила его всего. — Да ну не мямли, весь в покойницу. Начнет говорить, сначала рот разинит, затем через час прощелкает что-то птицей, а там часов через пять и слово выпалит. Ну говори, как ее звать? произнес едва слышно молодой человек. — Фераскова? — Так. — Все та же? — Ишь ведь застряла как. — Это та, с которой вы на святках у Калитиной. Она козой, а ты медведем или нечто такое. да то ты брат, и есть от козы барабанщик. играф начал громко хохотать. Приглядевшись еще раз к сыну, Он еще более расхохотался и выговорил «Ей-ей, вот так! Верно сказал! Так я тебя и буду звать, ей-богу! Как есть, братец, ты своим видом от козы-барабанщик!» Миша сидел, ухмыляясь, краснее но не от смущения, а от тихой радости, так как имя Хирасковой не произвело в отце того, чего он боялся. «Пускай ломается и потешится надо мною!» смутно думалось молодому человеку лишь бы отказа не было ну что же заговорил Девьер, подумав почему ж не она а не дворяне он человек честный и опять не впервой деввьером на хираскововой жениться твоя тетушка покойная если бы не дура была так пощу пору жива бы была ее братец учил учил руки обколотил но может и тебе придется так со своей супруженькой — Ладно, а покуда за дело? Завтра снаряжайся с рассветом в валуйки и сиди там, по малой мере, двое суток. Переведай весь город, собери все, что будут толковать, и все привози сюда. Ну, а теперь спать пора. Граф встал и, не простясь, не глядя на сына, зашагал усталыми шагами в свою спальню. Миша бодро и весело чуть не в припрыжку побежал к себе наверх и чуть не избил с ног стоявшего и поджидавшего его на пороге Афанасия. — Что? — воскликнул дядька, едва успев отскочить от влетевшего в горницу Борчука. — Что? Что? — Ничего, слава богу, Афоня, слава богу, ничего. Мало того, лучше. Согласие дал мне на брак. — Чей? — Да мой, мой, с хирасковой с Соней. — Что ты? Ей-богу! Иди сюда, все расскажу. Завтра в Валуйке ехать. важнейшие поручения дал. И драть никого не будут. — Никого. Зачем драть? Иди. И молодой человек втащил за руку своего Афоню в спальню, усадил на свою кровать, сел около него и начал громко, часто, восторженно рассказывать дядьке, единственному человеку, которого он любил помимо своей Сони, Все подробности за весь день. Изредка он прибавлял, — Да ты пойми, Афоня, пойми ты, ты не понимаешь, ты пойми, почувствуй. — Ох, чувствую, чувствую, — восклицал Афанасий и крестился, повторяя как бы в припев речам Борчука. — Слава создателю! Ох, слава тебе!